В этом я вижу желание судей унизить нас, которое ни о чем хорошем мне не говорит, заявил маркиз де легаль. Первое событие того, что называлось революцией, вызывали в нем ярость. До чего мы дойдем, боже мой, чтобы понравиться народу, и я не понимаю, почему король... Так как дело затрагивало самого короля и преступление было совершено против его величества, господина де Фавро могли бы приговорить к четвертованию, — заметил Жозеф Ингу. Добавим к этому, что власть нашего монарха становится с каждым днем все более призрачной. Я думаю, все же у него ее достаточно, чтобы изменить смертный приговор, который он должен был подписать, человеку, достойно воевавшему в свое время на казнь обезглавливанием. Говорят, Фавра мог добиться этого, если бы согласился выдать своих сообщников, пробормотал Аббад де Лошенье. То есть он вполне сознательно принял казнь через повешение. Говорят, он умер по-христиански. Мне кажется, произнес Бугенвиль, что Фавра надеялся до последнего момента, что соучастники добились бы для него сохранения жизни. Главным образом речь идет об одном единственном лице. Об одном? — удивился Гийом. Вы, кажется, знаете его? Для того, кто жил при дворе, это секрет Полишинеля, мой друг. Человек, который хотел, чтобы короля похитили и вне всякого сомнения убили его родной брат. Безутешный, поскольку ему еще не удалось надеть себе на голову корону герцог Прованс. Хотя один черт знает, как он старался, чтобы этого добиться. Но даже если бы Людовик XVI умер, у него есть наследник. Наш молодой герцог Нормандский, вот уже скоро год как ставший дофином, напомнила госпожа Гемеснильдо. Богенвиль улыбнулся ей той очаровательной улыбкой, которая всегда появлялась на его лице, когда он обращался к красивой женщине. Пятилетний ребенок, наследственное право на престол, как ни сомнению, не является большой помехой. Долгое регенство вполне бы устроило герцога, поскольку он никогда не питал к Людовику братских чувств и не рассматривает беспорядки в королевстве как катастрофические. Господин же Фавра умер героем. Как настоящий дворянин, но наказал бы лучшую услугу своему королю, нарушив молчание. Мэтр Ингу с сомнением покачал головой. Это ничего бы не изменило. Насколько скромный шербурский адвокат может сделать вывод, наш бедный король уже давно знает, что он может ожидать от своего брата. И я совершенно уверен, что уж в этом случае он, по крайней мере, догадался. Я даже добавил бы, что он не считал необходимым обнародовать правду. Именно ему не забудьте на обязаны отмены пыток. Тогда тем более, отрезал Маркиз, он должен был приказать обезглавить Фавра. — Это было бы возвратом к прежним временам, — возразил шевалье Демиснильдо. — Вы слишком быстро забыли, Маркиз, что мы совсем недавно согласились на отказ от наших привилегий. Палач, вооруженный мечом, был одной из них. — Вы только что говорили о беспорядках в королевстве, — господин де Бугенвиль напомнила Агнес. Хотели сказать нам, что вы думаете об этом? Мы провинциалы не в состоянии о них судить. Они действительно так серьезны, как позволяют предположить некоторые слухи.